Понедельник. Приземляюсь в Вильнюсе, Литва. В таком же аэропорту, что и везде. Мир повсюду одинаков. Пересекаешь его по прямой на эскалаторе, освещённом потрескивающими неоновыми лампами. Путешествовать всё равно что слушать поцарапанный диск, а жить завтра то же, что вчера. Все знают, что такое дежавю. Стареть значит войти в дежавю в такой виртуальный дневник, где застреваешь на одном и том же абзаце. Вторник. Приземляюсь в Хельсинки, Финляндия, в таком же аэропорту, что и везде. Мир повсюду одинаков. Пересекаешь его по прямой на эскалаторе, освещенном потрескивающими неоновыми лампами. Путешествовать все равно, что слушать поцарапанный диск. А жить завтра то же что вчера. Все знают, что такое дежавю.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 Завтра — то же, что вчера. Все знают, что такое дежавю. Стареть — значит войти в дежавю в такой виртуальный дневник, где застреваешь на одном и том же абзаце. Четверг. Боже мой, вот уже три дня я, как Джек Николсон в сиянии, бесконечно переписываю одно и то же предложение. Хотя во времена Кубрика функции копировать и вставить еще не существовало. Он как в воду глядел. Писатель, повторяющий одну и ту же фразу, был мудрецом. Все наши беды от того, что мы не хотим повторяться, как будто истин несколько. Суббота. Ужин с Винсаном Макдумом всегда является собой инопланетное предприятие, особенно когда Моторола дарит вам мобильник, похожий на лазерный пистолет. Винсан Макдум рассказывает мне о своей кошечке по имени Чарли, которая понимает только по-английски. Вспоминаю Франсуазу Лакруа, неустанно повторявшую у меня одноглазая киска. Ужин в Нобу — это верх Нью-Аристокраси. Сюда приперся весь французский шоу-бизнес. Потому что тут дарят новые мобильники очень красивые, но все время ломаются. Мишель Блан, Марк Лавуан, Николь Гарсия, Клотильда Куро, Лоран Рюкье, Жан-Шарль д кастель Через несколько дней в Корове мне подарили новые часы от Раймонда Вейла. Потом в Кастеле солнечные очки-силуэт. Раньше я был дармоедом, теперь еда умоляет меня попозировать, пока я ем. Как узнать, что ты вошел в касту АПЗ абсолютно продажных знаменитостей? Это когда у тебя весь Новый год, когда спонсоров, как грязи, словно угонщика «Формулы-1», но и риска не меньше, можно сгореть живьем. Воскресенье. Сколько же у меня было в детстве талантов. Я краснел по команде, на две минуты задерживал дыхание под водой. У меня то и дело шла кровь носом, и у меня косил один глаз, я умел это делать. Мне очень нравятся эти записки, потому что я их верный автор, главный герой и единственный читатель. Понедельник. Чтобы не дать мне писать, система решила выставить меня на показ, устроив мне рекламу на телевидении. Идея проста — добиться от меня литературного молчания, заменив его медийным шумом. Дать мне слово — лучший способ меня заткнуть. Ваша взяла. Я повинуюсь молча. Вторник. лалита Пи – живое доказательство тому, что если сердце смело, то гонорар не ждет, чтобы время подоспело. Примечание редакции. Переиначенная реплика донора Родриго из Сида Корнеля. «Я молод, это так, но если сердце смело, оно не станет ждать, чтобы время подоспело». Перевод Лозинского. Конец примечания. Среда. Франсуаза плешь мне проела, что я ее не люблю. Логично, те, кого я не любил, считали, что я их люблю. Теперь все наоборот. Четверг. Обожаю припев новой песни Эминема. Похоже, мне придется потрудиться, так что слушайте меня все. Ведь всем надо хоть о чем-нибудь поспорить, ведь без меня так скучно. Может, Эмином американский Оскар Дюфрэн? Мне по душе этот откровенный плевальщик в колодец, который осмеливается сочинять песню, разбирая в ней, почему он ее сочиняет. В общем, он считает нас придурками, уверяет, что без него мы бы подохли со скуки, что он на нас положил, а мы его за это обожаем. В былые времена рок-звезды были искренними бунтарями, сегодня стали циничными. Трезвый взгляд пришел на смену ярости. Это новая форма бунта. Неподвижная ненависть, разбитое зеркало. Пятница. Поговорим о трезвости взгляда, потому что, судя по всему, она стала наивысшим достоинством и вечной ценностью моего поколения. Скажу вам прямо, милые мои, трезвость не защищает от реальности. Теория несчастья не помешает ему произойти. Предупрежден не значит вооружен. Например, Мой любовный пессимизм не мешает мне бояться, что я буду страдать. Зная, почему ты в миноре, выглядишь, может, и не таким идиотом, но грусть от этого не проходит. Вот так вот мы и живем, закованная в броню неразрешимых проблем. Мы считаем себя гениями, потому что точно знаем, что таковыми не являемся. Ни одно поколение не кичилось до такой степени осуждением собственной дурости так не хвасталась своими провалами и суетностью, так себя не любила. Культ ясности мысли ведет к импотенции. Это бесплодный ум. Никогда земля еще не носила на себе столь безропотную молодежь. Я беспрестанно возвожу в теорию свои политические и любовные неудачи. Ну и что из того, что я осознаю свою импотенцию? Трезвость мысли меня не изменит. Суббота. Всем критикам, которых я разочаровываю, я хотел бы раз и навсегда сказать, что я с ними совершенно согласен. Я тоже не прочь, чтобы мои книги были лучше. Воскресенье. Ардисон танцевал с Мюриэль Робен на дне рождения Мишель Ларок у Режины. Вот вам все новости. По градусу звездности день рождения Ларок равнялся вечеринке Моторолы. Разве что пришлось дарить подарки, а не получать их понедельник В общем-то, мы должны гордиться футбольной сборной Франции. Сегодня гениальная, завтра бездарная. Она живое воплощение нашей страны. Мы велики в успехе и в поражении. Золотая середина не наш конек. Вторник. Франсуаза, достойная соперница Эминема. Вчера вечером, придя в ужас от моей циклотемии, она мне заявила, знаешь, чтобы тебя спасло. Ничего. Среда. Почему я люблю эту женщину? Потому что она полный комплект. Четверг. Самое идиотское правило, победный состав не меняют. Из-за этого проиграла сборная Франции по футболу. Не исключено, что Роже Лемер, тренер футбольной команды Франции, повторял про себя эту глупость, наблюдая за провалом своих ветеранов. «Жизнь — это вечное движение, все меняется, мир мчится вперед на бешеной скорости. Надо постоянно все пересматривать, менять, подгонять. Выживут только хамелеоны. Фреголи, барбопапы, дарвинисты. Выигравшая команда пытается почивать на лаврах, вместо того, чтобы превратиться в команду, которая снова выиграет. Предлагаю, Отменить эту поговорку для лежебок и заменить ее на «вышвырните вон» победный состав. Суббота. Телевидение превращает тебя в звезду национального масштаба, бестселлер в международную темную лошадку. Вот снова меня зовут в страну тысячи и одного усача. Турция, выйдя в четвертьфинал, безостановочно переводит мои книги. На окраине Европы, на берегах Стамбула я любуюсь Азией, мерцающей по ту сторону Босфора, за спинами черноглазых брюнеток со ослепительно белыми зубами. На Багдадской улице, азиатские Елисейские поля, турчанки одеваются секси. Между тем, в отеле «Чараган» нет порноканала. Им бы поменьше кюфты есть, а то они раздаются с той же скоростью, что и пролив. Воскресенье. На Азиатском берегу фасады деревянных домов. 17 века, весь день розовое. Тут с утра до вечера утопаешь в сумеречном свете. Здешняя жизнь — сплошной закат. Константинополь — фреска нашего блеска. Лайла, Рейна, Анжелика Бус — дискотеки под открытым небом на берегу Босфора. Можно танцевать и смотреть, как проплывают мимо яхты и грузовые суда. Их огни заменяют лазерные лучи, которые море отсылает обратно к желтой луне, зеркальному шару, повешенному Господом. Я рождественская елка, а Франсуаза — моя гирлянда. Эти строки рождены в состоянии легкого опьянения. Понедельник. Любовь похожа на американские горки. Сначала вверх, потом вдруг вниз, и снова вверх, и снова вниз, а в конце блюешь прямо на себя. Вторник. Перед матчем Турция-Сенегал слышна песня мэдзинов. Марабуты и мамы тоже вступили в поединок. Забит, золотой голый, город застывает в красном крещендо Ликующее людское море катится на фоне инфляционной катастрофы. Под светлым небом вспыхивают улыбки. Значит, и спорт кому-нибудь нужен. Можно снова стать халифами на час и даже на тысячу и одну ночь. Полумесяц и белая звезда на фоне пурпурного небосвода. В этот вечер даже небо прикинулось турецким флагом. Среда. Премия Де Сада 2002 года присуждена Алену Рубгрие. Приз в форме эротического бильбоке, созданного Фабрисом Ибером, вручён в Кастеласе в деревне Сивер. мишуи из поросенка напрашивалось само собой, а Мари Морель высекли хлыстом под звуки лунного пьеро Шонберга. Пьер Карден, владелец замка Лакост, отказал от дома жюри, в которое вошли Пьер Буржат, Гийом Дюстан, Катрин Миле, Эммануэль Пьера, Шанталь томай ваш покорный слуга, не позволив провести церемонию в его хоромах, хотя Жанна де Берг обещала, что зверств не будет. Ну, тем хуже для этого господина, неприятного во всех отношениях. Генеральный совет Воклюза пустил нас в замок Суман, где божественный Маркиз провел детские годы. Общественная усадьба оказалась лучше частных развалин. Пятница. Ужин в Лондоне с Фредом и Фаридом, лучшими в мире рекламными креэйторами. Золотой лев в Каннах в этом году за ролик приставки «Иксбокс», который за 30 секунд пересказывает всю жизнь от рождения до могилы. Говорим о скандале как о медийном факте. Как использовать его в качестве оружия, направить в нужное русло, организовать? В их клипе Робби Уильямс сам себя расчленяет. Я разделся догола на телевидении. Что надо будет сделать в следующий раз? Влепить тортом в лицо Елизавете Второй? Группа Продиджи в какой-то степени отвечает на этот вопрос. Достаточно пропеть хвалу Рогипнолу. На их последний сингл «Babies God a Tempe» BBC наложила вето. Это будет покруче Эминема. Но наш главный гуру по-прежнему Салман Ружди. Он совсем обнаглел. У него на пир брошены муллы примечание редакции. Фред Рейлард и Фарид мокарт французские рекламисты, работающие вместе. Рогипнол – снотворный транквилизатор, обладающий наркотическим действием. Причиной послужил припев «Мы принимаем рогипнол и забываем обо всем». Конец примечания. Суббота. Я бы слегка изменил аксиому Брюно Мазура телевидение сводит с ума но я лечусь телевидение сводит с ума если ты больше ничем не занимаешься лучшее лечение не сидеть на одном месте я пострел везде поспел и в этом мое спасение воскресенье в англичанах я больше всего ненавижу их чрезмерную любезность это европейские японцы вместо того чтобы сказать пошли вы нахер они корчат кислую мину и восклицают Мне страшно жаль, сэр, но боюсь, что в ближайшее время это невозможно. Мне страшно жаль, сэр, но боюсь, что вам придется отправиться к е-матери-право. Понедельник. Написать книгу, в которой не было бы ни одного пустого слова, и набить благодаря ей полные карманы. Четверг. Меня уверяют, что в книгах Ангу есть свой ритм. Значит, если напишешь глупость один раз, это просто глупость. Два раза повтор, а двенадцать раз – это уже ритм. Пятница. Что такое мужская дружба? Петушиный бой? Ревнивое влечение? Скрытое соперничество? Одиночество в компании? Платоническая гомосексуальность? Конкурс пенисов? Тайна сия велика есть. Или нет? Суббота. Интерес Лофта-2 был чисто семантическим. Как надо говорить, на край ночи или ан-айкр-чина? В недрах Гревиса нет ответа на этот вопрос. И Академия еще не высказалась по этому поводу. Почему бы не сказать «На каэр очин» или «Ан ярк ничо». Что если переписать на Верлане первую фразу «Путешествие на край ночи»? «Тов кка все начиналось» или «Вот как все чаниналось» или «Тов кка све чина не соль». Черт возьми, лов 2 по заковыристей у лепо. Вот почему у него был такой низкий рейтинг. Слишком интеллектуально. Примечание редакции. Группа улипо Мастерская потенциальной литературы была основана в 1960 году математиком Франсуа Ле Леоне и писателем Раймоном Кино. Группа соединяла литературные эксперименты с теоретическим осмыслением и научной систематизацией языковых средств. Конец примечания. Воскресенье. «Вдруг бах, и во Франции лето. Два месяца ничего не происходит. Я горжусь своей страной, которая может перестать жить с 1 июля по 31 августа. Впрочем, в остальное время года тоже ничего не происходит. Но мы делаем вид, что происходит».